Глава 20. Ортен. Что сказать, я недоценил Ортен. Ударили они одновременно сразу с нескольких точек. Болезненных для моего баронства точек. А еще смогли навредить торговому тракту. Пока я сам и моя гвардия были отвлечены, занимались смертниками, которых мы так легко перебили. Остальные фанатики делали свое дело. На данный момент от их рук пострадало две станции, прикрывающие торговый путь. Патрульная эскадра была уничтожена под ноль. Два транспортных корабля внешников захвачены, экипаж убит, а товары забрал Орден. Кроме того, Орден нанес удар по промышленности, устроил террор в нескольких городах, наводил ужас на целые маноры. Однако последней каплей стало нападение на исследовательский центр, находящийся прямо на моей столичной планете, от чего я был просто в шоке. Здесь Орден тоже разыграл ту же карту, что и со мной. Гарнизон отвлекся на оборону крупных промышленных объектов, в то время как Орденсы нанесли удар в совершенно другом месте. Конечно, мои люди прикончили смертников. Однако выкурить врага из научно-исследовательского центра было не так просто. Противник уже получил доступ к защитным системам, сносил десантные корабли, прежде чем они успевали сесть. Кроме того, на планете было еще несколько горячих точек, устроенных фанатиками. Я был вне себя от бешенства, когда узнал обо всем этом. «Ладно, приграничные маноры, ладно, торговый путь, но напасть на столицу!» Это явило всем, и моим собственным вассалам, и лордам соседям, насколько мы слабы. Мы не в состоянии защитить собственную столицу. Причем от кого? Даже нерегулярных войск, а каких-то религиозных фанатиков, толком даже не имеющих боевого опыта. Впрочем, тут я был неправ. Как раз в рядах тех, с кем сражалась моя опытная группа опытных, было всего ничего. А вот те отряды, что напали на столицу, целиком и полностью состояли из бывших ветеранов. Причем даже не обычных частей, а гвардейцев, отставников имперских полков, бывших наемников. Короче говоря, это был уже серьезный противник. Вот только для всего мира, для соседних графств и баронств все выглядело иначе. И я прекрасно знал, как картину мира и конфликта видят они. Для них я слаб, что еще хуже. Такое же мнение может сформироваться и у СМП. Это очень плохо. Как бы они ни начали искать нового союзника мне на замену. А этого допустить я ни в коем случае не мог. Единственный мой шанс — быстро и жестко выбить фанатиков со своей территории. А в идеале прекратить существование Ордена, уничтожив всех до единого. Я склонялся ко второму варианту. Пока летели к столице, я был занят тем, что связывался со своими подчиненными, раздавал приказы, выстраивал планы атак. Никаких больше игр, никаких правил. Налётчики кошмарят мирное население. Значит, мы бросим в бой все, что у нас есть, и раздавим их, как клопов. Боевые группы, которые должны были расправиться с налетчиками, уже получили от меня добро на использование модифицированных мехов. До этого мы использовали имперские, без модификаций. Однако теперь... К слову, а теперь... Почему я решился на шаг и решил задействовать мехов внешников для борьбы с орденом? Дело в том, что одного слова «церкви» было бы достаточно, чтобы остановить их. Фанатики должны и обязаны прислушаться к церкви. Но вот беда, та отмалчивалась. Словно бы дожидалась, чем все кончится. Я склонен верить, что так оно и было, если не больше. Что, если церковь и натравила на меня орден? Да, орден вроде как независимый, но ведь он плотно присосался к церкви. Его лидеры клянутся и божатся, что живут по заветам. Если бы церковь сказала свое веское слово, то они бы мигом присмирели. Но церковь не говорит. Значит, хочет, чтобы фанатики сделали свое дело или выполнили задание, которое церковь им поручила. Ладно, хрен с ними, со святошами. Но почему имперские чинуши сидят и будто воды в рот набрали? И вообще в курсе, что происходит? Какие-то сраные фанатики устраивают террор имперским гражданам. Более того, в результате действий фанатиков страдает проект, который может принести огромные деньги в казну. Короче говоря, я уже понял, что просить о помощи бесполезно. Это во-первых. А во-вторых, стоит мне это сделать, и тут же налетят стервятники. Ведь одно дело, если бы на меня напал какой-то сброд, и я его разбил. И совсем другое, когда сброд у меня хозяйничает. А я настолько бесполезный и слабый, что вынужден звать на помощь. Так что буду молча делать свою работу. Собственно, уже все было спланировано. Ударные группы получили задание, ждали сейчас только прибытия моей эскадры. все же несколько мех-кулаков, которые сейчас находились на кораблях, — это грозная сила. И начинать без них я опасался. Ну, как орденцы с объектов, по которым мы не можем ударить, решат помочь товарищам. Нет уж, если бить, то сразу всех. Орден должен потерпеть одно поражение за другим. А точнее, мы должны разбить их всех. Только так я смогу восстановить подмоченную репутацию. Все было готово. Вот-вот атака на объекты, захваченные врагом, должна была начаться. Что касается меня, то я, Артус, Серый, Маркус и, естественно, Кари должны были идти на штурм научно-исследовательского комплекса. Почему я выбрал именно этот объект для атаки? Да потому что Артус доложил, будто сам магистр ордена там окопался. И я намеревался уничтожить этого урода лично. Отсюда и выбор цели. «Босс, почти все на месте!» А вот и Гриффин, который вел наш десантный бот, напомнил о себе. «Принято!» Я пошевелился, удобнее располагаясь в кресле на мостике своего горбуна. Пока летели, я приказал Дудли провести кое-какое переоснащение моего меха, и теперь был во всеоружии. Искусственный интеллект тоже работал. Пока что анализировал получаемые из сети данные, обрабатывал их и не спешил с выводами. Ну и пусть мне не к спеху. Да и операция только-только началась. «Приготовиться к сбросу!» Вновь раздался голос грифа. Буквально через секунду капсула, в которой находился мой мех, дернулась и полетела вниз. Как всегда мысленно я молился и думал лишь о том, чтобы капсула отработала штатно. Включила движки и приземлилась как положено. Чтобы хоть как-то отвлечься, я поглядел на экран, куда ИИ выводил отчеты по всем остальным операциям. Группа 2, которая атаковала промышленный объект, уже вступила в огневой контакт с противником. Группа 3 и 4 все еще двигались к своим объектам. 5 и 6 не дали отчета, 7, 8, 9 и 10 засекли противника, но в бой пока не вступили. В этот момент я вынужден был отвлечься от экрана, так как мой собственный мех оказался на земле. А передо мной открылась прямо-таки идиллическая картина. Высадились мы в долине, неподалеку от нас высились скалы. Не сказать, что вы высокие, но все же для мехов, не оснащённых прыжковыми двигателями, непреодолимые. В другом направлении, куда ни брось взгляд, виднелись зеленые поля и луга. Рай на земле, ты и только. Недалеко впереди я заметил желтые пшеничные поля, за ними несколько строений. Направление Запад 6. Ориентир строений рядом с полями. Я включил канал своего мягкулака. Принято, один за другим доложились мои подопечные. Горбун, направляемый мной, пошагал вперед. Машина двигалась уверенно и спокойно. Поверхность под ногами была ровной, вокруг никого. Так что я еще раз бросил взгляд на экран с информацией по другим операциям. Большая часть групп уже вступила в бой, пока более ничего. Раздался хруст, и когда я вернул взгляд к головному экрану, выяснилось, что мой горбун напоролся на невысокое деревце, которое попросту сломал, пока пер напролом. пролом. Деревья тут, кстати, были сравнительно невысокие. Большинство едва ли доходили до пояса горбуна. Хотя редко встречались настоящие гиганты. Их высота намного превышала рост боевого робота, а стволы в обхвате были несколько метров. Впрочем, если попереть на такой даже средним мехом, он завалит дерево без проблем. Но зачем портить броню и погонить дерево? Проще ведь обойти. Тут, в конце концов, не джунгли. Меж тем ферма приближалась. Я уже в деталях мог рассмотреть здание. Одно из них было ничем иным, как зернохранилищем. Второе — огроменный амбар. Или сарай, в котором фермер хранил либо технику, либо там у него был скот. Третье здание было обычным, жилым. Так понимаю, там жил сам владелец этой земли. Вот только сейчас на ферме никого не было. Задолго до атаки фанатиков мои люди эвакуировали местных. Фанатикам все равно, имперцы они или внешники, убьют в любом случае или раздавят смеха ради. Тище сволочи. Оттуда ведь было нечего. И более того, судя по тому, что здания были целыми, противник сюда не добрался. Как оказалось, я ошибся. Когда мы подошли близко, сенсоры моего меха засекли энергосигнатуры. Две за зданиями, еще две в стороне отсюда, в небольшом леске совсем рядом. Я не успел сообщить об увиденном, как со стороны фермы по нам ударили несколько лазерных лучей, а следом появились вражеские мехи. Ничего серьезного, Два средних легионера. Это что же, они нам тут засаду устроили? Или это наблюдательный пункт, орденцы организовали? Тут же легионеров из леска поддержали их товарищи. Из-за кромок деревьев на нас полетели ракеты. Благо, ракетчикам оказался кто-то очень уж нетерпеливый, да еще и неопытный, слишком рано ударил. Время подлета ракет было огромным. Бесерый, чей мех был оснащен устройствами РЭП, Смог сбить ракеты с цели, отправил их в стороны. В скалы, лес, в землю. Взрывы прозвучали один за другим, но ни один из них не зацепил мехов из моего отряда. Настал наш черед. Гаус орудие которое было установлено на левой руке моего горбуна, плюнуло снарядом в одного из легионеров. Следом я разрядил одну за другой энергопушки. Последний выстрел оказался для легионера фатальным. Ему оторвало ногу, и машина, мгновенно потеряв равновесие, завалилась на землю где ее добил кто-то из моих, пустив снаряд точно в кабину. Второго легионера расстреливал Маркус. И, как я видел, справлялся с этим вполне успешно. Помощь ему не требовалось. Поэтому я повернулся к лесу, куда Серый и Артус отправляли ракеты за ракетой. Лес уже пылал, но пока что вражеских машин за горящими стволами деревьев я не видел. И не увидел. Артус и Серый накрыли их плотным и точным огнем. Яркий и громкий взрыв дал понять, что с одной из вражеских машин покончено. Спустя минуту исчезла и вторая сигнатура. Что значило? Вражеский мех попросту выключился. Когда Горбун развернулся к ферме, Маркус и помогавший ему Кари разобрались со вторым легионером. Они так искалечили боевого робота, что на него было страшно смотреть. Противников больше не осталось, но... Я взглянул на карту. До исследовательского центра отсюда больше пяти километров. Находившиеся здесь мехи — это точно передовой дозор. Они однозначно успели предупредить тех, кто в центре. А следовательно, нам предстоит очень жаркая встреча. Снова ошибка. Встретили нас намного раньше. Мы продвигались по холмам и полям, продирались через узкие лесополосы, и я удивлялся тому, что это место находится так близко от столицы, от моего собственного дворца. А я тут ни разу не был. И даже не подозревал, как тут красиво. Луга тянулись до самого горизонта. Упирались в невысокие горы, над которыми уже начало подниматься солнце. Его яркие оранжевые лучи один за другим били из-за острых шпилей, оставляя длинные полосы на земле, освещая ее, заставляя деревья и кусты отбрасывать длинные тени. Там же, у подножия скал, находился и маленький городок. Тот самый исследовательский центр, учрежденный мной. Там вели исследования техники внешников, проводили испытания прототипов и там же строили опытные образцы. Как я допустил, что это место подверглось атаке, уму непостижимо. Впрочем, я был уверен, что нападать на столицу никто не решится. Однако фанатикам из Ордена хватило наглости это сделать. Наглости и удачи. или холодного просчёта и достоверных знаний об имеющихся у меня силах. Местный гарнизон они уничтожили без трудностей. Благозащитники успели сообщить о том, что здесь происходит. Если бы не это, я бы вообще был не в курсе о случившемся нападении. Но какова же наглость этого магистра, а? А мне, дураку, урок на будущее. На любую твою хитрость противник может ответить непредсказуемой тупостью. Ну да. Я-то рассматривал атаку как полноценное вторжение и представить себе не мог, что противник полезет читай в пасть льву. И ладно бы нагадили и сбежали, но нет, они сидят тут. «Чего ждут? Надеются, что мы до них не доберемся? С одной стороны, я считал орденцев тупыми фанатиками. Но с другой, они уже показали себя, доказали, что не стоит их недооценивать. «Да что же еще у них в рукаве? Что они прячут? Почему надеются уйти отсюда живыми и невредимыми? Они ведь на это надеются или нет?» Кто подсказал? Противник появился совершенно неожиданно. Едва мы прошли очередную лесополосу, где деревья были высокими и росли необычайно часто, создав эдакую чащу, через которую боевые роботы пролезли не без труда, как тут же сканеры наших мехов засекли противника. Снова четыре машины, но на этот раз две тяжелые две средние. Средние, как понимаю, опять ракетные. Первый ракетный залп противникам отбить не успели, и часть ракет нашли свою цель — накрыли мех карри. Благо, сегодня она была на тяжелом и хорошо защищенном «диктаторе», правда, модифицированном, из-за чего двигался он намного быстрее стандартного. И потому попавшие в нее ракеты не смогли пробить броню. Но долго ли, умеючи? Второй залп противника не удался. Рэп отработал штатно, сбив ракеты с цели, а часть снес Маркус. Далее уже Арту спальнул по противнику, с первого же залпа отправив одного из дальнобойных средних мехов на землю. Однако оставался еще один, и двое тяжелых перли прямо на нас: Крушитель и тандер. Оба вооружены мощным, но с крайне ограниченным радиусом действия оружия. Иначе говоря, их нельзя подпускать близко. Отступаем! Верьте их! Бойцы подтвердили приказ, и наши машины тут же разошлись в разные стороны. Артус и Серый вовсе зашли назад в лес. Пока остальные из нашей группы видят противника, нашим ракетчикам больше и не надо словно в подтверждение из-за леса из-за моей спины взметнулся рой ракет и полетел в сторону среднего меха, который пытался подстрелить Маркуса, но тут, ловко маневрируя, уходил от его залпов, а ракеты сбивал. Когда его накрыло залпами Артуса и Серова, пилот запаниковал, заставил свой мех перейти на бег, чтобы вернуться, и именно это стало его главной ошибкой. Все это время за ним следила Карри, которая подгадывала момент, и вот она дождалась. Точный выстрел из автопушки, и вражеский мех потерял равновесие, рухнул на землю. Тут же его накрыл очередной ракетный удар Артуса, или Серого. Далее вражеская машина исчезла в яркой огненной вспышке. Теперь остались только два тяжа. Кари пятилась назад, отстреливаясь от них. Маркус пытался обойти и ударить со спины. Артус и Серый, разобравшись с последним ракетчиком, тоже переключились на тяжей. «Один я, оказался, неудил». Отошел слишком далеко, и на меня никто не обращал внимания. Очень даже зря. Я тщательно выцеливал Тандера. Он был идеально ко мне расположен. И. Выстрел. Гаус-пушка заставила горбуна вибрировать, но снаряд уже полетел к цели, угодил точно в мостик, уничтожив и переломав там все. Тандер замер, чуть присел, что опытный воитель сразу же определил бы как то, что пилот более недееспособен и мехом никто не управляет. Что ж. Значит, остался всего один противник.